Глава 13. Эпиграф. Иногда, сказал Иа, когда люди забирают чей-нибудь дом, там остаётся кусочек другой, который им не нужен и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Алон Мил. Проложенная ещё до исхода дорога Арбарина с юдат Кальенте. В прежние времена была оживленным торговым путем, по которому беспрерывно двигались обузы и караваны, перевозя на юг руду, металл и ткань, а на север – кофе, табак и сахар. Сейчас торговцы здесь попадались намного реже, и все они передвигались только большими группами с многочисленной охраной. Во времена последних войн эту дорогу постоянно щипали партизаны, иногда с благородной целью нарушить снабжение врага, а иногда с более низменной – добыть себе пропитание. После войны дорога, как, впрочем, и большинству остальных, превратилась в кормушку для разбойников. Гуляла здесь банда легендарного Эпедра Веслоухова, за которым безуспешно охотилось уже третье правительство, а колачивался где-то поблизости старый знакомец Кайманн. Осторожно выползали на большую дорогу деятели помельче, чтобы ухватить свой кусок и исчезнуть, пока не заметили. Да и местные крестьяне, обнищавшиеся за время бесконечных войн, не гнушались мелкими грабежами и не видели ничего зазорного в том, чтобы поддержать свое полуголодное существование за счет проезжающих. Но за два дня пути наши путешественники почему-то не встретили ни одного желающего снять с Элмара пули непробиваемой доспехи, отобрать у Кантера навороченную винтовку или отнять у гнома его изумительный топор. Даже на целомудрия очаровательной сестры Жустин никто не зарился. Видимо, компания из десятка далеко не беззащитных персон не рассматривалась как перспективная добыча. Вечером второго дня Гиппократ даже заскучал и потребовал организовать хоть какую-нибудь драку. Между собой подерёмся или как? Поддело его Элмер, рассматривая покосившуюся вывеску постоялого двора, где они намеревались заночевать. Заведение называлось простодушно и без изысков Развилка. Ибо стояло аккурат на том месте, где большая дорога разветвлялась на две, одна из которых тянулась дальше на юг вдоль побережья, а вторая уходила на восток. А всего в получасе езды на юг находилась неприметная узкая просёлочная дорога, которая вела на запад. в сторону моря, к родовому гнезду товарища Кантора. — А давайте сделаем вид, что Жустин не с нами, — предложил Гиппократ. — Пусть войдет сама или вон с пацаном, — он кивнул на Мафея. — А мы зайдем попозже, сядем отдельно. Повод для драки образуется уже через пять минут. — А давай мы лучше тебя одного отпустим, — возмутился Пьер. — Прикинешься ничейной лошадью и будешь ждать, пока тебя кто-то попытается украсть. Как мне стыдно, укоризненно заметила Жустин. Намеренно вводить людей в искушение это грешно и просто по-человечески нехорошо. Никаких драк перед битвой, сурово изрёк Лиамс. А вдруг кому-то перепадёт больше, чем ты рассчитывал? А у нас завтра подвиг. Вот будет весело, если кто-то сражаться не сможет. А давайте мы Гиппократа в стойло поставим, предложила Торнгрим. А то из-за него нас каждая крыса узнает. Пока мы до места доедем, о нас давно будут знать. Просто не надо болтать, куда мы едем. Спокойно, пожал плечами Джеффри. Договорились же, мы направляемся сюда от Коленты. А куда мы свернём, отъехав от постоялого двора, это уже никто не увидит. Ну что за скучища, пожаловался Гиппократ. Провинция кишит разбойниками, а нас хоть бы для приличия кто-то ограбить попробовал. Ага, ухмыльнулся Мафей. Ты на себя посмотри, И на Эльмара тоже. Вы же бедным разбойникам напрочь вдохновение отбиваете. А на Диего погляди, да у него на лице написано загрызу. В зеркало посмотри, умник, огрызнулся Кантер. И почитай, что у тебя написано. А что? заинтересовался Мафей. Смерть всему сущему, не правда? Ты бы сводил его к отцу Себастьяну, совершенно серьёзно посоветовала Жустин. Я что, ему нянька за ручку водить? Сам сходит, если сочтет нужным. Кантор легко спрыгнул с коня и добавил, наблюдая, как Гиппократ саживает со своей спины гнома. — Когда будем ужинать, постарайтесь разговаривать поменьше и потише. — Да что мы маленькие, — обиделся Элмар. — Из чего ты решил, что мы станем трепаться в предстоящем деле на весь кабак? — Дело не в том, о чем трепаться, а как громко, — пояснил мистер Олейц. Я хочу послушать, что народ говорит. А если вы будете орать мне на ухо, то хрен я чего услышу. Гиппократ это тебя касается, добавил Пьер. Савелин громко тякнул и мотнул головой в направлении дороги. Да погоди, хоть поедешь сначала, посоветовал Элмер. Он ещё не уходит, пояснил Пьер. Он спросил, где мы утром встретимся. Я потом объясню, пообещал Кантер, когда выйду его кормить. Только ты когда будешь выбирать место встречи, учитывай, что завтра послезавтра Савелий должен обратно вернуться. И если это случится завтра с утра, то ему надо будет основательно спрятаться. Там есть несколько укромных мест, успокоил его Кантор. Мафиньев поподхихикнул, наверное, представил себе Савелия ожидающего на перекрёстке, в чём матери дела. Посетителей в развилке оказалось немного. В основном местные жители. В дальнем углу скучали двое наёмников, ожидая, пока вечный воин пошлёт им какую-нибудь работу. При виде входящих они чуть зашевелились было, но обнаружив истинный размер компании, тут же с огорчением отвернулись. Вряд ли такая команда нуждалась в защите и помощи. Жостин сразу отправилась наверх, так как по пятницам у штаб